Глава двадцать шестая Что-то началось, подумала я, увидев потемневшие от гнева глаза и разливающиеся по щекам Элора красные пятна, но и предположить не могла, что он примчался ко мне, выразить негодование неумением принца Арендера обращаться с девушками. Я слушала и не верила. Как он с ней обращается? Он ничего не понимает. Столько злости в голосе, даже страшно, и это о любимом брате. Сидя в кресле, я следила за метавшимся по кабинету Илором. Похоже, он едва сдерживался, чтобы чего-нибудь не разбить. Кто же так поступает со своей парой? В ярости прорычал Илор. Они надо заботиться, защищать, оберегать. Илор схватил кресло для гостей и расколотил его о стену. Щепки брызнули в стороны. Одна черкнула меня по плечу. Снова зарычав, Илор подошёл к стене и промял её ударом кулака. Выдохнул. Запах раскалённого металла и чужеродный болезненный дух витали в кабинете. Илор хрипло дышал. Что случилось? Я старалась говорить ровно. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет из груди. Меня душил и этот запах, и ярость Лора. хотя он прятал её за щитом правителей я осязала эту ярость всем телом по запаху и внешним проявлениям по жару наполнивший кабинет магии почти вся покрытая чешуёй я боялась всхлохнуться ариан довёл леру выдавил илор сквозь рык бешенства она стояла такая маленькая и хрупкая умоляла а он упёрся не мог ей уступить даже я чувствовал, что это надо сделать, а он, он. От второго удара Элора стена треснула. Я ничего не понял, призналась я тихо-тихо. Судорожно вдохнув, Элор пригладил искрившащиеся волосы, сбивая с них магическое пламя. У Леры резкий скачок уровня источника магии Арен её довёл, всё случилось не очень удачно. Она теперь в восстанавливающем коконе. Неизвестно на какой срок. До отбора восстановится. От волнения я даже встала. Это ведь последний шанс Аранских удержать престол. А ни на какую другую девушку принц Арендер не реагировал так остро. Значит, Валерия должна быть на отборе, но Илор как-то странно на меня посмотрел, вдруг резко развернулся и вышел. Я осталась в недоумении. Да, принц Арендер сглупил. Это плохо. но Элор воспринял это слишком уж эмоционально. Или я просто не знала чего-то важного, поэтому его гнев казался странным. Хотела пойти и спросить, что там случилось, но почти сразу отказалась от этой идеи. Сталкиваться с наверняка расстроенным принцем Арендером не хотелось. А узнав, что расстроенные чувства он так бурно выплеснул, что неподалеку от Академии и Нанбурна теперь новое озеро появилось, Поняла, что правильно сделала, оставшись в кабинете с документами. Моей ошибкой было то, что на окно заглушающей чары я не наложила. Теперь в стекло примерзко и непрерывно стучали. Застонав, села. Муторные тревожные сны еще не покинули голову, занимали мысли. «Элор в крови», «Валерия это в крови», «Принц Арендер тоже». Горящий дворец Аранских и толпы вестников бездны в столице. Кошмары этой ночью были удивительно осязаемыми. Накинув на плечи одеяло, я поднялась и все же подошла к окну, приоткрыла портьеру. Зацепившись за подоконник, с той стороны стекла на меня смотрел и лор. Свет фонарей нимбом озарял его рыжую голову. Собственно, а кто еще мог среди ночи лезть ко мне в окно? кроме старшего принца империи. Помахивая крыльями, Илор серьёзно смотрел на меня, проникновенно так. У меня всё холодело внутри и кипело. Более мягкая часть меня напоминала: ему плохо, ему нужна поддержка, но более жёсткая требовала провести чёткие границы, осадить его пореще, не подпускать слишком близко. И жалко, и чувство самосохранения требовало защитить себя. А если пускать, это опять мазаться зельем, перестраивать тело, постоянно в напряжении ждать разоблачения. К тому же обида, а обиду никто не отменял. Но сильнее было просто нежелание лишний раз ломать тело. Я закрыла партьеру, наложила на окно звукоизолирующие чары и в темноте вернулась в постель. Уютнее устроилась под одеялом. Обида поделившись негодованием на неумелое обращение брата с потенциальной избранной Элор исчез на 7 дней на целых 7 дней заблокировал метку, так что я не могла его вызвать, а император Карит притянуть к себе власти у главы рода не отвечал на письма, лишь мне коротенькое: "Не беспокойся, я в безопасности и недалеко. Лекарство пить буду по расписанию". Черкнул Да отцу чего-то такое, после чего тот прислал мне официальный приказ доставите Лора к нему, если увижу. Бросил меня разбираться со всеми проблемами. И если руководство следователями было привычным и понятным, без вмешательства со ректора Дигона мы в штатном порядке закончили допрос всех обитателей академии, провели следственный эксперимент пронегновения в запаснике целительницы. Вывели рабочие версии. Попытка ограбления не удалась, или целью изначально была порча запасов. В механическом големе помощники-целительнице произошел сбой, из-за чего он лихорадочно метался по кладовке и сносил все с полок. На подозрении оказался и местный демона-кот, потому что он демона-кот, а они любят пакостить. То все остальное стало головной болью. Бесчисленные послания чиновников, которые начали приадресовывать все запросы к Элору мне. В кабинете пришлось завести под эту документацию отдельный стул. Ежедневных писем императора Карита, ему ведь срочно вынь да положь старшего отпрыска. Бытовых вопросов самой академии и, конечно, принц Арендер. Он хоть и проводил много времени на дипломатических сборищах в Азаране, но по несколько раз на дню... А что, дракон правящего рода может позволить себе и каждые полчаса телепортироваться? Аделивал меня требованием подписать назначение мисс Анисие на должность заведующей хозяйством, чтобы к пробуждению Валерии всё что возможно было так, как она хочет. И с огоньком плевать ему было, что назначение кого-то на должность в академии не моя компетенция. Принц Арендер страдал из-за собственной нечуткости. А я мешала ему выполнить данные его драгоценные обещания. На третий день, правда, я сдалась, перестала отсылать его к ректору Дигону или профессору Изалану, подписала документы, и мисс Аниссию оформили на должность. Когда из чистого любопытства сходила узнать, как такое возможно, я же просто секретарь, пожилой мужчина, отвечающий за документацию, взглянул на меня устало. «Вы же дракон. Кто вам возражать станет?» «Ну да, в самом деле. Зачем кого-то на должности назначать, должностные полномочия прописывать? Может, позвать драконов с улицы? Пусть все решают». И эти существа еще удивлялись, как у них на территории оказалось порождение и вестник бездны? Да с таким подходом удивительно, что в Академии открытого филиала культа до сих пор не появилось. И Вейра с Диорой, оставшись без Элора, Пытались донимать меня. Обе ведь были уверены, что это я его где-то прячу. И я без зазрения совести осаживала голосом, но скука их была велика, желание пообщаться со мной тоже, так что установки они сбрасывали до безобразия быстро. Но несмотря на постоянную суету вокруг, в Академии драконов мне было одиноко, тревожно и как-то тяжело. Из-за Илора Без связи метки я могла и не узнать, попадёт он в беду, не могла помочь, не знала, что делать. К рассветным кошмарам трижды примешивались кошмары о смерти Лора, с каждым разом всё ярче. Напряжение и усталость нарастали. Нужно было что-то с этим делать. Спасением виделся Дарион. Я хотела и не хотела пойти к нему, а едва оказывалась в спальне и пыталась что-то обдумать. Меня накрывала усталость, и больше ничего не хотелось. Если бы точно знать, что Дарион снимет ему лет и позволит мне отдохнуть, я бы, наверное, отправилась к нему сразу. На седьмой день я зашла к нему в своём обычном мужском виде, посмотрела, как гоняет студентов, мягче, намного мягче, чем меня, и чтобы оправдать свой визит, вернула книгу с теориями о протоцивилизации драконов. Мы обменялись внимательными взглядами. Я не понимала, что делать и как. Ещё что-нибудь интересное почитать есть? спросила неуверенно и тихо, пока парни обменивались простейшими магическими ударами. Да, можешь заглянуть ко мне сегодня вечером. Я подготовлю несколько книг. Теплота в его голосе и взгляде, когда он такой огромный, гордо расправивший плечи, стоял спиной к подопечным и смотрел на меня, обнадеживали, успокаивали, и я кивнула. Но в обед задумалась о об Блоре, о связи с ним и о своих сокровищах. Последнее пропахшее илором покрывало из дворца я себе забрала, а новых не было. И если по возвращении Илора останется здесь, не появится. Тут ведь шелками постелены крывали. Мои коллекционные покрывала были прекрасные, я знала все их различия. Где-то узелок в шве чувствовался, где-то мех чуть посветлее или темнее, волоски тоньше или жестче. Бесспорно, каждое мое сокровище глубоко индивидуально, но это не отменяло того, что в целом они однотипны, ведь и лор не менял покрывало на новое. Ну и что, что последнее подмененное, 137-ое по счету? Теперь у меня появилась уникальная возможность завести сокровища другого цвета и размера, Если, конечно, Илор продолжит заректорствовать и не воспротивится небольшой смене интерьера. Я прямо загорелась этой идеей и отправилась в Нанбурн. В первой же лавке у меня за спиной стали скапливаться самолётики с посланиями, но я рассматривала меха, представляла их в своей коллекции и отмахивалась от летающих записок. Выбирала часа два, гладя и нюхая покрывала, обнимая их, фантазируя Остановилась на роскошном белом полотне с 15-сантиметровым ворсом, очень мягкое, с серебряным отливом. Как же я мечтала о моменте, когда эта длинная шерсть пропитается терпко-острым ароматом элора, и я заныкаюсь в уголок, прижму эту пушистую пахучую прелесть к себе, уткнусь в нее лицом, замотаюсь в нее и заурчу от удовольствия». Моя мечта была так близка, так... Не описать словами, как трепетало мое сердце, когда поздним вечером седьмого дня с исчезновения Элора я, прижимая к груди белое покрывало, бесшумно выскользнула из своей комнаты и провела ладонью по двери в комнаты Элора, чтобы совершить подмену. Защитные чары, как и дома в его башне, пропустили меня внутрь. Чтобы никого не смущать загоревшимся в окне светом, прокралась через тёмную гостиную, распахнула дверь спальни и чуть не ослепла от сияния. А когда проморгалась, Иллор лежал на кровати, читал книгу и ел печенье. Точнее, он подавился, когда я вошла, и теперь катался по шёлковому покрывалу, откашливаясь. У меня задёргался глаз. Что ты здесь делаешь? Сипла спросила я, пытаясь осознать эту мирную картину. Книги, сладости, судя по упаковкам, контрабандные в том числе. Смятая постель, замурованное окно, сквозь которое не пробиться ни лучику пылавших здесь сфер. «Кашлю!» — выдавил Элор. На его руках, обвивая метки, темнели каменные змеи-блокаторы. «Ты все время тут прятался, да?» Не хотелось верить, что я не нашла его здесь, через стену от моей собственной спальни. Не прятался, а отдыхал. Но да, здесь. Прокашлявшись, Илор распластался на постели и снизу вверх посмотрел на меня. Щеки у него раскраснелись, глаза поблескивали. А ты мне покрывало решил подарить? Или это для тебя, укрываться, пока спишь у меня под боком? Последнее он лучше бы не говорил. Во мне разгорала злость. Все эти дни я беспокоилась о нём: принимает ли лекарство, не стало ли ему хуже, не попал ли в передрягу. Я разгребала его дела, отбивалась от его любовниц, а он, он просто лежал здесь, жрал вкуснятину, читал и плевать хотел на все мои тревоги. Плевать хотел, что я за него боюсь. Белое мягкое покрывало затрещало под моими когтями. Идиот. выплюнула я. Илор нагнал меня возле моей двери, швырнул в него белоснежным покрывалом и, пока он путался, заскочила к себе и заперла дверь. Он мог выбить её, но держал слово не входить без разрешения. А я, кипя от гнева, пронеслась сквозь комнату. Меня испугала моя ярость, боль в сердце и облегчение от того, что Илор жив. Эти эмоции были яркими, непозволительно А я не должна так переживать. А мне хотелось рыдать. И лор же... На следующий день, как ни в чем не бывало, явился в административный корпус раньше меня. Забрал с отдельного стола все переадресованные мне документы и принялся их разбирать. При моем появлении, сказать по правде, не обнаружив его утром в комнате, я испугалась, что он сбежал, и подергала его заметку. Просто спросил. У тебя будем спать или у меня? Знаешь что, процедила я в ответ. Что? И лорд так странно смотрел на меня, так обречённо, и весь мой боевой настрой куда-то делся. Я пригладила волосы. "Тебя отец хочет видеть. Приказал доставить к нему, как только увижу. Спасибо, что дал спокойно догулять мой самопроизвольный отпуск. У отца уже побывал, всё в порядке. Продолжаем работать". Я запоздало вспомнила, что так и не сходила к Дариону, а вечером Илор стал подогревать мою метку, приглашая спать. И было уже не уйти, ведь как со ректор, Илор мог узнать моё текущее местоположение в академии. Отвлечь от меня его не могли даже соскочившиеся веерз диоры и сирен. На следующий день просьбы Илора для крепости его сна мне полежать под его боком или его к себе под бок положить. продолжились. И вот теперь, улезнув от любовниц, он висел на отливе моего окна. Или не висел. Сейчас я вертелась в постели, возмущаясь выходками Илора и Финтом с отдыхом, прежде чем задалась этим вопросом. Сразу стало интересно. Выругавшись, вылезла из тёплой постели и по холодному полу прокралась к окну, хотя таиться не обязательно. Ничего не слышно снаружи. да и Лор скорее всего ушёл. Портьера мягко сдвинулась под давлением моего пальца, в комнату скользнул тусклый свет уличного фонаря. И Лор висел на отливе и преданно смотрел мне в глаза. Отдёрнув палец, я вернулась к кровати, постояла немного. Бледное лицо Илора так и маячило перед глазами. Он ведь ранен, ему плохо, а он там висит. И в комнате спрятался ото всех, чтобы восстановить силы. Почти наверняка причина этого странного поступка в его нежелании афишировать тяжесть своего недомогания. В груди разливался холод, щемящий страх, и Лор может скоро умереть. Обругав себя последними словами, я вытащила из-под подушки флакончик с изменяющим запах зельем и прошла в гардеробную за кальсонами и плотной рубашкой. Там уже упёрлась ладонями в стену и перестроила тело под мужскую фигуру. Слишком слабая, слишком глупая, слишком жалостливая. Ругала себя, раздвигая портьеры, снимая защитные чары и раскрывая окно. Таким счастливым и Лора я давно не видела.